Правда, через два месяца Кривошейн в записке царю скажет «Укрепление в сознании крестьянства понятия о неприкосновенности частной собственности здесь может быть достигнуто посредством облегчения каждому члену общины выделиться из ее состава с участком надельной земли. Достаточно сделать крестьянина собственником, чтобы он осознал всю чудовищность экспроприации чужой собственности. Толыпин еще губернаторствует. Не ведает ничего о том, что его собственные мысли выражаются другими людьми. До Николая II наконец доходит возможность иной аграрной политики. Он начинает понимать, что община ограничена. Теперь и Витте приходит к сознанию необходимости крестьянской единоличной собственности. Он выходит перед Государственным Советом, доказывает политические и экономические преимущества выхода из общины, Торопит принять решение. Госсовет против. Против общей ломки крестьянского быта накануне созыва Думы. вид нажимает. Доказывает, что в Думе крестьяне будут увлечены авантюристами и за обещание прибавки земли пойдут на что угодно. Поэтому нужно еще до Думы открыть им иную перспективу. Независимую, отдельную, личную. Вот-вот крестьянин станет из полуперсоны победоносцев. Личностью? Нет. Проголосовали. Витте проиграл. Это было 10 марта 1906 года. В конце апреля Столыпина вызвали в Царское село и предложили пост министра внутренних дел. Сперва он отказался. Но после слов Николая «Прошу принять этот пост» Я вам приказываю. Согласился. Мог ли он не согласиться? Отныне он становился под огонь со всех сторон. До покушения на аптекарском — три месяца. 19 августа, буквально под грохот бомб и треск браунингов, Блок пишет стихотворение «Деве революции». «О, дева, иду за тобой». «И страшно ли идти за тобой, влюбленному в душу свою, влюбленному в тело свое?» Наверное, всем было страшно и трудно. Уже в мае Столыпин представил Совету министров, ранее отвергнутый Государственным Советом, проект перемен в общинном законодательстве Гурко. На этом отрезке Сталыпин присматривается, изучает опыт предшественников. Председатель Совета Министров гаремыкин не пропустил проект. Что ж, Столыпин промолчал. Первая дума была враждебной правительству с первого до последнего дня. Она поставила себе целью прорваться дальше прав манифеста 17 октября. Хотя внешне, казалось, она должна была быть вполне послушной. 10 мая депутаты собрались в зимнем Впервые в этом роскошном дворце, где в течение 150 лет с екатерининских времен царствовала аристократия, появились люди совсем иного облик 200 мужиков в крестьянских кафтанах, сельские священники, рабочие, адвокаты, профессора. Офицеры и коммергеры в шитых золотом мундирах с любопытством наблюдали за этими представителями неведомой силы. Одни с надеждой, ожидая радикального обновления в судьбе Родины, другие с презрением и озлоблением. Депутаты тоже разглядывали обитателей Зимнего с противоречивыми чувствами. Сошлись две силы. Что будет завтра? Благоденствие или кровавые потрясения? Речь Николая II выслушали в полной тишине и с одобрением, ведь накануне многие с опасением ожидали, что такая речь еще раз подчеркнет самодержавную суть власти и ограниченность прав депутатов. Однако император подчеркнул другое. «Со своей стороны, я буду неуклонно покровительствовать учреждениям, которые я даровал, будучи заранее уверенным в том, что вы приложите все силы, чтобы служить Родине, удовлетворить нужды столь близких моему сердцу крестьян, И обеспечить народу развитие его благосостояния, всегда памятуя, что действительное благосостояние государства заключается не только в свободе, но также и в порядке, основанном на принципах Конституции. Кто мог возразить против этих слов? Они обрабатывали.